Глава 13. «А нам обязательно надо было тащиться?» Глянул на Семена Кирилл. «Ну, вроде как не мужское это дело». «Ну...» – протянул Семен. «По идее нет, но есть нюанс». «Какой?» Парни стояли у входа в кооперативный торговый центр. Время было вечернее, и народ на улице возвращался с работы, отчего парочка парней у входа особо никого не интересовала. «Помнишь магазин на верхнем этаже?» — спросил кот. «Который кооперативный маготех?» «Знаю, у них неплохие чернила бывают, но дорого», — пожал плечами Осетренко. «Услышал тут, что им калькуляторы магические завезли», — глянул на друга Семен. «В том числе и тот, который ты хотел». «Магокалькутрон?» — загорелись глаза друга. «Наверное», — пожал плечами кот. Не думаю, что кто-то станет делать обычные калькуляторы на рунах». «Мог бы просто сказать. <связываю> я бы сам зашел поглядеть», <связываю> — хмыкнул Кирилл. «Да, но я тоже хотел зайти тут в одно место». «Понятно», <связываю> — вздохнула Ситренко. «Как вы, кстати, вчера дошли? Ленка, нормально?» Тут кот сморщился. «Ну, как нормально? Ленка вроде отошла, но вчера ее два раза вывернула, <связываю> хмыкнул он. «Прям... в смысле...» «Ага, коричневой жижей», — кивнул Семен. «Я все понимаю, дорвалась. Но зачем столько шоколада жрать на голодный желудок?» «Ну, блин, дает», — улыбнулся Кирилл. «Вроде же из нормальной семьи. Неужели шоколада не видела?» «Не знаю», — пожал плечами кот. «Может, у девочек, как у нас с алкоголем?» «Дорвался, без запретов, и понесло». «А это мысль» гевнул друг, поджав губы. «О, вон она, кстати!» Девушка шла к ним быстрым шагом, подняв воротник своего тоненького пальто. Быстро перейдя улицу, она подошла и тут же выпалила. «Пошли внутрь, я сейчас околею!» Ребята зашли в торговый центр, и девушка тут же принялась растирать руки. «Предлагаю сразу решить основную задачу!» — хмыкнул Семен, разглядывая Лену. «Найдем тебе пальто!» «Думаю, за тысячу мы точно что-то подберем». «Хотелось бы подешевле», — вздохнула девушка. «Мне еще теплых колготок найти или с обувью что-то решить». Семен глянул на летние ботинки у девушки на ногах, вздохнул и произнес. «Тогда вообще лучше с обуви начать, чтобы потом не терзаться в сомнениях». Ребята отправились вглубь торгового центра, сразу свернув в обувной магазин. «Странная она какая-то». Спустя сорок минут хождения по рядам с вещами произнес Кирилл. "М? Пачем?" выплыл из своих раздумий Семен. Парень вообще не особо обращал внимание на происходящее, флегматично вышагивая за девушкой. "Я думал, она фасоны смотреть будет, мерить." Пожал плечами Осетренко. "А она только цену смотрит. Может, у нее дома что неладно?" "Может быть. А может, она сама по себе такая." Пожал плечами Семен. «Вот это!» – наконец выбрала пальто девушка и достала из коробки теплые сапоги. Прикинув их к пальто, она еще раз кивнула своим мыслям. «И по цвету более или менее подходит!» Она отвернула воротник, глянула ценник и облегченно вздохнула. «Укладываюсь! Даже на колготке останется!» Девушка быстро направилась к продавцу выяснять насчет размера, а парни присели на небольшой диванчик из серого дермантина. «Есть сегодня что-то?» – спросил Кирилл, поглядывая на манекен в пальто. не -а, да и планы у меня!» – вздохнул кот. «Куда намылился?» «Надо до Катьки доехать, контрамарку отдать, ну и продать остальные». «Слушай», – задумчиво спросил Кирилл, – «а может, не продавать?» «В смысле?» «Ну, ты в театре был?» – спросила Ситренко. «В нашем, драматическом?» «Нет». «Может, сходим?» – предложил Кирилл. «Ну а чего? Мы только работаем и учимся. А так, можно сказать, культурное мероприятие». «Ты театр любишь?» – удивленно глянул на него кот. «Не знаю. Я в нем тоже никогда не был. Так, когда маленький был, на елку водили. Но это как-то не считается». – пожал плечами друг. «Ну, так-то да», – кивнул Семен. «Вон, Катьку возьмем», – глянул на друга Кирилл. «Тогда и Ленку прихватим!» – пожал плечами кот. «Ну, чего расселись?» – подошла к ним староста. «Размер мой есть. Вон, уже завернули все». Девушка продемонстрировала сверток, перетянутый бечевкой. «Лен, а ты с театром как?» – спросил Семен. «Помнишь, мы про московских театралов говорили?» «Помню, только...» – девушка пожала плечами. «Не знаю». «Культурное мероприятие хотим затеять. Я в театре взрослым не был», – подал голос Осетренко. «У нас только контрамарки, но поглядим хотя бы». Леночка глянула на Кирилла и кивнула. «Ладно, когда?» «Завтра», – отозвался кот. «Вечером в шесть». «Я как раз Катьке билет отнесу», – глянул на друга Кирилл. «Выручишь», – кивнул Семен. «Я еще сегодня зайду». Попробую болтать на ремонт УШМ на кружке Маготехники. Добро, тогда надо бы выдвигаться, только...» Тут Кирилл глянул на друга. «Я наверх заскочу, гляну одним глазком». «А я в цоколь», — кивнул Семен и глянул на Лену. «Ты с кем? Кирюха вот наверх, калькулятор посмотреть хочет новый». «Мага-калькутрон», — поправил его Осетренко. «А ты чего в цоколь забыл?» «Да так, поглядеть кое-чего» смутился кот. «Слышал, там выставили маголет один. Вот Просто интересно, как оно...» «Я с Кириллом», кивнула Лена. «Тоже интересно, что за калькулятор?» Кирилл вытянул шею и выглянул из-за плеча мужчины в черном пальто. Тот стоял рядом с небольшим ящиком размером с табурет. «В Иркутске собирают», Спокойно ответил мужчина в белой рубашке и бейджиком на груди. «Хороший вариант». «Функционал?» Спросил мужчина. «Магокалькутроны в магоинженерных КБ использовались. Штука хорошая, но громоздкая, прожорливая. Да и функционал такой нужен, только если вы военные разработки ведете. А вот этот Грач-19 ориентирован на массового потребителя. Тут, конечно, функционал порезан, да и точность не та. Но оно в кооперативе зачем?» Да и для гражданских артефакторов такой функционал ни к чему. Мужчина вздохнул и кивнул на магокалькутрон. Что умеет? Продавец тут же с улыбкой щелкнул тумблер на задней поверхности аппарата и активировал интерфейс. На магокалькутроне тут же зажглись несколько небольших рун. Когда все они сменили цвет на зеленый, над поверхностью возникла проекция фирмы-изготовителя. Иркутский маготехнологический комбинат. Затем над верхней частью появилась сфера из рун, а также с десяток небольших графиков. «Расчет фона рунных комплексов, расчет резонанса, расчет эффективности и потерь рунных комплексов, а также расчет сопряжения по трем осям», — с довольной миной произнес продавец. «Хм, а рунный алфавит полный?» — задумчиво глядя на товар спросил мужчина. «Полный гражданский», — развел руками продавец. «Военный под запретом!» Мужчина недовольно поджал губы, несколько раз крутанул сферу, нажимая случайные руны, и глянул на графики, что тут же начали меняться. «А что это такое?» Дернула за рукав Кирилла девушка и зашептала на ухо. «Мага Калькутрон», — не отрывая взгляда от аппарата, произнес тот. «Автоматический вычислитель свойств артефакта на основе заданных конструктов». Лена удивленно взглянула на Кирилла, что глазел на агрегат, а потом на сам мага Калькутрон. «Сколько?» – наконец спросил мужчина. 50 тысяч». Хм, дорого». «Дорого? Но если вы нацелены на производство мелкой гражданской артефакторики, это единственный выход», – развел руками продавец. «В другом случае вы продукт под гост не подгоните и сертификацию не пройдете». «Ну или можете нанимать целое бюро артефакторов. Цены, я думаю, вы на их услуги знаете». Мужчина недовольно засопел, секунд 10 молчал, после чего кивнул. «Ага, спасибо, я подумаю». Мужчина направился прочь, а Кирилл остался на месте. Э, «Простите, а можно...» – начал было он, подойдя к магу Калькутрону. «Нет». – тут же отрезал продавец и отключил агрегат. «Накопители не казенные». Кирилл недовольно вздохнул и направился на выход недовольно сопя. Лена пристроилась рядом и тут же спросила. «Зачем тебе эта штука? Ты собрался конструировать артефакты?» Осетренко глянул на девушку, недовольно сморщился и кивнул. «У меня родители инженеры. Отец мечтал в детстве в артефакторы пойти, но не срослось. У него вообще дара нет, у матери тоже. Они оба на конвейерной сборке специализируются». «А когда узнали, что у меня дар есть, так...» Тут он махнул рукой. «Я же на целительский пошел, потому что не прошел на артефактный». «А сколько у тебя?» «Ноль шесть всего», — нехотя признался парень, спускаясь по лестнице. «А у тебя?» 0,7 семь единиц», — ответила та. «Но я сама хотела на целительский». «А ты... что ты будешь делать с этим мага-калькутроном?» Ну, артефактором меня никто не возьмет. Для этого надо сдать экзамен, а у меня силы нет. Меня даже никто и не допустит. Я думал составить свой артефакт, просчитать, а потом лицензию на него получить. Тогда уже можно свой кооператив открыть и артефакты делать. Поделился мечтами Осетренко, а затем тяжело вздохнул. Только 50 тысяч. Это целое состояние мыкнула девушка можно квартиру купить даже на машину простенькую останется можно кивнул кирилл и как-то осунулся пойдем в цоколь глянем семена может застанем пошли кивнула староста ребята спустились по лестнице в подвальный этаж к удивлению обоих он был полностью занят единственным магазином растерянно хлопнула глазами лена «Семен у нас в огороднике-дачнике подался?» Магазин был большим, и все это пространство было заставлено лопатами, косами, тяпками, граблями, семенами и удобрениями. «Что-то как-то странно», — нахмурился Осетренко. «Пойдем глянем, может, он еще тут». Пройдя по магазину мимо пиломатериалов и веников для бани, ребята вышли к просторной площадке, на которой были выставлены велосипеды, мотоблоки и мелкая техника. «Вон он!» – указала Лена, заметив Семенов, восседающего на странном агрегате. «Улыбка до ушей!» «Это что за крокодил?» – спросил Кирилл, когда они подошли. Из-за мотоциклетного руля было понятно, что это какая-то передвигающаяся техника. Однако ни колес, ни подобия двигателя не было. Вместо этого агрегат стоял на четырех упорах, которые своим видом намекали, что они складываются. «Не крокодил, а балатаход произнес кот. «Видел его в технике молодежи. Конструкция старая, но только сейчас до ума довели». «О как!» — Хмыкнула Ситренко, обойдя специфический транспорт. «А в чем соль? Как он передвигается? Штуками этими ходит». «Слышал про эффект Желткова? Гравитационный эффект низкочастотного резонанса?» — глянул на друга Семен. «Не-а!» — махнул головой тот и нахмурился. «Но по названию я уже начинаю догадываться». «Вот!» – протянул кот и, заметив озадаченное выражение лица Лены, начал пояснять. «Ты помнишь про частоту резонанса?» «Ну, да», – кивнула девушка. «Так вот, если резонанс будет сверх низких частот, то начинает излучаться гравитационное поле, и артефакт начинает парить в воздухе. Так вот, эта штука использует именно этот принцип». «Эта штуковина может летать, как самолет или вертолет?» По-другому взглянула на агрегат девушка. Э, «Не совсем», — вздохнул кот. «Чтобы выдавать такой объем антигравитационного поля, нужна прорва силы. Этот болотоход парит над землей, ну, максимум на полметра. Да и едет он вперед, даст партия километров шестьдесят. Однако таскает до двух тонн», — погладил рукой крыло, прикрывающее опору Семен, после чего указал на довольно объемный багажник. «Вон сколько места для груза!» «А вон те пазы для расширителей, если груз объемный!» «Я бы в схеме покопался», — задумчиво произнес Кирилл. «Ты из-за него сюда пришел?» «Да, посмотреть вживую хотел», — смутился кот. «И сколько такой стоит?» — спросила Ситренко, взобравшись с него. «Шестьдесят две», — неохотно ответил Семен и посмурнел. «Шестьдесят произнес Кирилл и присвистнул. «Я-то думал, это магокалькутрон, дорогой!» «С твоим калькулятором хотя бы понятно, работа тонкая, а это руны и металл, за что деньги, непонятно!» Мужчина, что стоял неподалеку, хмыкнул и произнес. за накопитель!» Ребята обернулись. «Там стоит накопитель хитрый», пояснил мужчина. «Тот, в котором циркулирует сила». Такие только у армейцев были. Сейчас гражданку пускать начали. Семен уже по-другому глянул на болотоход, а Кирилл нахмурился. Еще раз обойдя технику, парень не нашел взглядом накопитель и заглянул под дно. «А где накопитель? Его ж не видно!» – проворчал он. «Ха-ха-ха! Рама и есть накопитель!» – хмыкнул мужчина. «Видите, какая толстая!» Парни подошли к раме и внимательно ее осмотрели – С виду просто хромированная толстая труба, но с одной стороны, у самого сиденья, они заметили руны силового выхода. «О как!» — хмыкнул кот. «И надолго хватает?» «Я в погранвойсках служил, и у нас они каждый день ездили. На год-полтора примерно хватало. Потом просто сиденье скидываешь, руль вон с тех болтов, и все. Накопитель снял и новый поставил. Хороша машинка. Жаль медленная, да и стоит дорого». За такие деньги пару машин можно взять, хмыкнула Лена. Кто вообще будет такое покупать? Семен шмыгнул носом и со вздохом сказал. Я бы взял. Гоша стоял у машины и поглядывал на выход из административного корпуса. Затянувшись Беломориной, он выпустил дым и затушил окурока подошву. Дойдя до входа, он выкинул бычок в урну и глянул в открывшуюся дверь. «О, Кать, домой?» – спросил он, улыбнувшись. «Ага, Поликар пануфревич отпустил», – кивнула девушка, не останавливаясь. «Может, подвезти?» – кивнул Гоша на машину. Начальство выдало брата из больницы забрать. «А что с братом?» – удивленно спросила Катя. «Ногу сломал, перелом со смещением». «Блин, как он так?» «Техника безопасности – залог здоровья, а он на стройке работает», – развел руками парень. «Ну так как, подбросить?» «Не, Гош, я на автобус, потом на рынок», – махнула рукой Катя. «Брату привет, пусть выздоравливает». «Угу, передам», – кивнул водитель, провожая девушку взглядом. Сплюнув на землю и пнув какой-то мелкий камушек, он направился к своей машине. Катя же спокойно прошла проходную и свернула в сторону остановки. Однако не прошла и десятка метров, как заметила Кирилла. «Кать, привет!» – кивнул он ей. «А Кирил, кажется?» – спросила она, удивленно глянув на парня. «Ага», – улыбнулся тот. «Запомнила, значит?» «Поликар пануфревич говорил, что вас ГБшники взяли. Вроде как воспитательную беседу проводили», – осторожно уточнила девушка. «Ну да, отчитали знатно, но вроде как пронесло», хотя признался Оситренко. «А у тебя как, ты на остановку?» «Угу, домой и на рынок местный заскочить хотела», кивнула девушка. «Можно проводить?» спросил Кирилл. «Ты ведь на остановку?» «Да, пошли», кивнула девушка и спросила, как только они двинулись. «Как там Семен?» «Нормально, работаем потихоньку». «То там, то тут», — вздохнул он. «На конфетной фабрике тут недавно шабашили. У них упаковочный конвейер сломался, новый ставить собрались, но опять что-то затянули. Ну вот мы там и упаковывали конфеты по коробкам». <связывая> «Накормили хоть?» <связывая> — <связывая> улыбнулась Катя. «Ну как? Ну, конфетами разве наешься?» <связывая> — усмехнулся Осетренко. «Ну да, на склад пустили. С нами староста курса была, Ленка». Так она настолько объелась, что Семен, говорит, вывернула ее по дороге в общагу. «Лена?» – недовольно глянула на него Катя. «Ну, староста нашего курса. Как-то языками зацепились, а у нее зимних вещей нет. В пальто тоненьком ходит». Поправил шапку Кирилл. «Она их домой увезла, а съездить не получится. Вот мы ее с собой взяли на подработку, чтобы она себе хотя бы куртку какую и обувь взяла М -м -м поджала губы девушка. А почему почтой не выслали? Ну или на автобусе не передали? А Ситренко растерянно пожал плечами. Не додумались, наверное, произнес он. Ясно, кивнула Катя. Ребята шли молча секунд двадцать, после чего Катя спросила. А Семен про меня ничего не говорил? Ну, как бы... Парень залез в карман и достал пару контрамарок. Мы билетов на москвичей не достали, нет их. Но вот что есть. Передав билет ей, Кирилл расплылся в улыбке, обнаружив счастливое выражение лица, а потом произнес. Случайно достали. Всех с этими билетами замучили, а тут свезло. Четыре контрамарки. Мест за нами не будет, там лавки какие-нибудь поставят или стулья в проход, но все равно посмотреть можно. Это... вздохнула девушка. Это прям... «Мы четыре контрамарки последние достали. Сначала продать хотели», — продолжил парень. «Но решили, что сами в театре нашем не были. Вот и решили сходить. Тебя прихватить, ну и Ленку для полной компании». «Блин, это просто волшебно!» — с улыбкой произнесла Катя, проигнорировав слова парня про старосту. «Я уже не надеялась попасть на выступление». Тут Кирилл заметил автобус, что на повороте повернул в их сторону тебе на какой?» – спросил он, прикинув расстояние до остановки. Девушка проследила за его взглядом и спохватилась. «А, «Двойка! Мой!» – рванула она к остановке. «Билет не потеряй!» – крикнул ей в спину Кирилл с улыбкой. Семен стоял и хмуро смотрел на Кирилла. Тот стоял напротив и также хмуро посматривал на друга. У обоих в руках было по букету. Небольшому, буквально на три цветка, но тем не менее. «Ты кому дарить собрался?» Осторожно спросил Семен. «А ты?» Спросил Кирилл и хмыкнул. «Хм, как-то глупо получается». «Почему?» «Ну, как бы...» Пожал плечами Осетренко. «Вроде как бы и не свидание, цветы ни к чему. А вроде как и без цветов с девушками неудобно». «Угу». Если бы один взял цветы, то вторую как бы обделили, — почесал подбородок кот. — Слушай, тогда, может быть, опускай сами выбирают, кому какой букет больше нравится. — Тоже мысль, — поджал губы Кирилл. «Семен — Семен! — раздался женский голос. Парни обернулись и с довольными минами уставились на Катю, которая махала им рукой от гардероба. За ее спиной стояла Лена, тоже с улыбкой помахивая им рукой. А у стены за девушками стоял до боли знакомый Александр Александрович из ГБ. Он не махал им рукой и не улыбался. Он поймал взгляд парней, достал пачку сигарет из теплой куртки и кивнул в сторону туалета. После этого он спокойно направился на улицу. «Сема», – тихо произнес Кирилл, с лица которого сползла довольная улыбка. «По-моему, нас зовут». «Не нравится мне это», – сглотнул Семен, провожая взглядом спину ГБшника.